«Может, в самом деле даст тебе место помощника-письмоводителя?» «Да-с», сказал, между прочим, Казулин, начальник наш, пыхтяя, дуась. «Теперь мы блины кушаем, наисвежайшую икру подребляем жену белотелую ласкаем. Ха -ха -ха. А дочки у меня такие красавицы, что не только ваши, братья, смиренная, а даже князья и графы засматриваются и вздыхают». «А квартира? А то-то -то вот! Не ропщите, не сетуйте, и вы, покуда до конца не доживёте, всё бывает! Ну и всякие перемены бывают! Теперь положим ничтожество, нуль, царитка, изюминка! А кто знает, может быть, со временем и того, судьбы человеческие за вихор возьмёшь! Такое бывает!» Алексей Иванович помолчал, покачал головой и продолжал. А прежде-то, прежде, что было, а? Бож ты мой, памяти своей не веришь? Без сапог, рваных старишках, со страхом и трепетом, за целковой бывало две недели работаешь, да не дадут тебе этот целковый, нет, а скомку да в лицо бросят, лопай, и всякой тебя раздавить может, уколоть, обухом хватить, всякой оконфузить может... Идёшь с докладом, глядишь, а у дверей собачонка сидит. Подойдёшь ты к этой собачонке за лапочку, за лапочку. и Извините, мол, что мимо прошёл. С добрым утром -с. А собачонка на тебя р, -р, -р, -р Швейцар тебе локтем толк. А ты ему... «Мелких нет, Иван Потапыч, извинитесь».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 «А теперь я. Я Надим. Он мою тещу в театре водит, он мне табакерку подает и вот сигару курит. Ха -ха -ха. Я его в жизнь перчику. Перчику? Курицын!» «Чего изволитесь?» — спросил курица, доставая и вытягивать в струнку. «Трагедию представь!» «Слушаю». Курицын вытянулся, нахмурился, поддал вверх руку, скорчил рожу и пропел сиплым, дребезжащим голосом. «Умри, вероломкая, крови шажду!» Мы покатились с оспеху. ха ха, -ха, -ха! Курицын, этот самый кусок хлеба с перчиком!» Сытый Курицын взял большой кусок ржаного хлеба, посыпал его перцем и сжевал при громком смехе. ха, -ха, -ха, -ха, -ха!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 «А теперь-с, а я! ха, -ха, -ха ну-ка ты, ты! Тебе говорят, без осы. И Козулин ткнул пальцем в сторону папаши. «Бегай вокруг стола и пой петушком!» Папаша мой улыбнулся, приятно краснел и засеверил вокруг стола, я за ним. ку ка, -ку, ку -ка -ку Заголосили мы оба и побежали быстрее. Я бегал и думал... Быть мне помощником письмоводителя. УТОПЛЕНИК На набережной большой судоходы реки Суматоха, какая обыкновенно бывает в летние полудни, нагрузка и разгрузка барок в разгаре. Слышится, не переставая, ругань и шипение пароходов. тирли -тир стонут болоки-лебедки. В воздухе стоит запах вяленой рыбы и дегтя, К агенту общества пароходства, шелкопёр сидячему на берегу у самой воды и поджидающему грузоотправителя, подходит приземистая фигура, страшной с пятым опухшим лицом о рваном пиджаке в латаных полосатых брюках. На голове его полинявшая фуражка с полупившимся козырьком и с пятном, оставшимся от какой-то бывшей кокарды. Галстук с полц полцвардячка и ерзает по шее вот господин и купцов!» — хребет фигура, делая под козырек. «Живи -о! Не желаете ли ваше высокостепенство утопленника посмотреть?» «А где утопленник?» — спрашивает агент. «В действительности утопленника не существует, но я могу вам его представить. Прыжав воду и приливаем гибель утопающего человека». Картина не столь печальная, сколько ироническая в смысле своих комедийных свойств.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 «Эрго, вы позволяете заработать?» «Нет, я не купец и не люблю таких сильных ощущений». М -м -м. «Вы, насколько я понимаю, вас, вероятно, не с сущностью дела. Вы думаете, что я предлагаю вам нечто и невяжественное? Но тут кроме юмористического и сатиристического ничего не будет. Вы лишний раз улыбнетесь и... Только... Ведь смешно видеть, как человек плавает в одежде и борется с волнами». «И к тому же...»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 Если птица понимает, что она птица, то как же благородному человеку и понимать своего звания? Я хоть и беден, оборван, нищ, но я горд. Кровью своей горд. Однако гордость не мешает вам плавать в одежде. Краснею. Ваши замечания имеют свою долю горькой истины. Сейчас видно просвещенного человека. Но прежде чем бросать камнем грешника, вы должны выслушать точно...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 «В другой раз захотите ей 10 рублей дать, да не найдете утопленника!» Фигура садится на берегу повыше агента и громко сопя начинает рыться в карманах. «Хм, черт!» — бормочет она. «Где же ты мой табак?» «Значит, на пристине забыл». Засборил с офицером о политике и куда-то сгоряча портигар сунул. «Нынче в Англии перемены министерства».